Глава 5 Углич. Городок древний, со сложившимися традициями и особым бытовым укладом. Здесь двухэтажные бревенчатые дома с резными наличниками в виде драконов соседствуют с панельными многоэтажками. Можно выглянуть из окна хрущевки пятого этажа и увидеть, как в соседнем дворе хозяйка развешивает белье, вокруг нее прыгает и лает пес, требуя к себе внимания. Пролетарская улица тянулась через добрую часть Углича, но Пролетарский район, которым заправлял Михаил Степанович Андронов, находился в квадрате, ограниченном улицами Гоголя, Шевченко, Луначарского и самой Пролетарской улицей. Здесь частный сектор органично сливался с многоэтажными домами, и все было так компактно, что получался город в городе. На въезде в район первое, что бросилось в глаза, это шестеро повешенных мужиков в разодранных рубахах. Они болтались на деревьях с табличками на груди. На каждой табличке надпись «Предатель». Староста общины Михаил Степанович Андронов сказал, «Сволочи эти! Их снимать запретили и хоронить!» Сказали, что это наглядная демонстрация, чтобы все люди помнили. «А я Сашку Степанова с детства знал. Я его в школе математики учил. Толковый парнишка был. А теперь он мне немым укором висит. Напоминает, что, мол, не уберегли, не спасли». Андронов вышел Юсовских встречать. Был он невысокого роста, глубоко пенсионного возраста. Правда, пенсия по нынешним временам превратилась в мифическую историю, но термин остался. Волосы седые, с желтым отливом, густые вислые усы и глаза серые, обиженные. Он пожал руку Столбову, приветствовал коротким кивком его людей и предложил пройти в дом, бревенчатый, покосившийся, с белыми резными наличниками и зеленым металлическим забором, на котором еще угадывался цветочный узор. Вы моим ребятам покажите, где можно остановиться на постой. — А мы с вами за жизнь поговорим, — попросил Столбов. — Витя, проконтролируй, кого кому селить ты знаешь, — распорядился Андронов. Калюжняк кивнул и призывно махнул рукой. Столбов открыл калитку, пропуская хозяина вперед. В доме было темно и сыро, пахло застарелым потом и плесенью. Чувствовалось, что здесь жил старый больной человек, за которым некому ухаживать. Одиночеством сквозило из всех щелей. Дмитрий аккуратно прошел по коридору заваленному старой одеждой и хламом непонятного назначения в большую комнату с русской печью, из горнила которой торчали грязные сковородки и кастрюли, и с большим обеденным столом. Возле него стояли табуретки и большое резное кресло, которое тут же занял старик». На столе среди тарелок с остатками пищи лежали раскрытые книги и стопки, исписанных мелким почерком листков. Старик перевернул листки, отложил их в сторону, чтобы не мешали, и предложил Столбову занять один из табуретов. «Я очень рад, что вы согласились принять наше предложение. Мы не богатые люди, живем как умеем, поэтому предложить можем не так много, но все же...» «Если бы у вас было много чего предложить, вы бы обратились к другим людям», — сказал Столбов. «Истинно так. Хотя где сейчас найти достойных людей? Думаю, что Виктор обрисовал вам всю ситуацию, и вы имеете представление, в какое положение мы попали. Я понимаю, что дело наше дрянь. По большому счету, нам надо сниматься с места и искать новое место жительства, потому что эти сволочи нас в покое не оставят. «Но я слишком стар для переездов. Я здесь родился. Здесь жили мои родители, мои бабушка и дедушка. Здесь осталась память о них. Я не хочу никуда уезжать. К тому же мне терять нечего. Но есть другие люди. У нас в общине ни одно старичье. Достаточно и молодых людей. У них семьи. Но и они не хотят уезжать». Потому что сняться с насиженного места с семьей, в особенности, если есть маленькие дети, это большой риск. Люди живут в постоянном напряжении, не зная, что день грядущий готовит. Я хочу изменить эту ситуацию. Хочу, чтобы мои люди жили достойно, насколько это возможно, не боясь всякую бандитскую сволочь. Андронов умолк и закрыл глаза. Некоторое время он так и сидел, собираясь с мыслями. Столбов тоже сохранял молчание. В этой ситуации излишняя поспешность ни к чему. Скажи мне, археолог, как так получилось, что мир вокруг так опоскудился? Сашку Степанова вешал его одноклассник Серега Воронов. Они за партой вместе сидели, дружили вроде. Воронов у Степанова на русском списывал, а Степанов у Воронова на математике. А тут такое дело. У нас город-то маленький, мы все друг друга знаем. И как мне после этого жить? Это что получается? Я плохо Воронова воспитал, что он стал такой сволочью? Или как? И вот что на это ответить старику? Как успокоить, сказать ему, что в этом нет его вины? Или не стоит успокаивать? Ведь в том, что произошло, виновато старое поколение». Потому что не смогло воспитать достойных, надежных людей, которые умеют жить строго по закону, не пытаясь его сломать через колено. Вы наблюдали за своими учениками как учитель. Кто знает, какая бездна лежала между ними. Быть может, они ненавидели друг друга и общались только по необходимости. Симбиоз своеобразный такой. А когда случилась беда, вся ненависть всплыла наружу. Зачем вы так убиваетесь? «Забудьте об этом. Случилось так, как случилось. Надо двигаться дальше. С людьми необходимо работать и для начала убрать висельников с улицы». Но как же мы их уберем? Вернутся эти, спросят, кто разрешил», — растерянно произнес Андронов. «Когда вернутся, я им все сам и объясню. Мы тут недалеко от вас на перестрелку нарвались. Не скажете, кто там да что?» А то мы им всем малость шкуры попортили. Андронов побледнел. Видно, представил, что будет, если бандиты им за попорченные шкуры счет выставят. Чусовщики это и масловцы. Были у нас тут недавно друг за другом. Порядок наводили, так они сказали. Видно, где-то столкнулись. Только зачем вы, ребят, перестреляли? Их хозяева теперь с нас по полной взыщут. Ни с кого они ничего не взыщут. Встретились два отряда, да сами друг друга и перестреляли. А потом третий подошел, добил раненых и трофеи забрал. Всего делов-то. Другое вашим бандюкам еще доказать надо. А доказательств у них нет. Да и не станут они третью сторону искать. Масловцы часовщикам счет выставят, а часовщики масловцам. Скажите лучше, о чего им всем так приспичило захватить ваше пролетарское? «У вас тут нефтяное месторождение открылось? Бензиновые склады? Или что?» Столбов искренне не понимал, почему здоровые лбы воюют друг с другом из-за жалкого клочка земли, на котором, по сути, ничего нет. Только жилые дома да голодные озлобленные люди, горбатящиеся с утра до вечера, чтобы заработать копейку. «Да нет у нас ничего. Бандиты к нам прицепились, потому что мы последняя бесхозная территория в Угличе. Сами можно сказать по себе. И тут уже вопрос принципа, кто нас под себя подломит. Вот и соревнуются самопровозглашенные короли, у кого корона круче и на уши не давит, а мы страдаем. Сложное положение. Ладно, давайте поговорим об оплате». «Об оплате они говорили долго». Что можно было стрясти с бедной общины, живущей плодами трудов своих? Деньги давно уже превратились просто в бумажки. В цене были продукты, медикаменты, топливо, одежда, оружие с патронами до да драгоценные металлы. А по всей общине, может, с десяток нательных крестов из золота и наберется. Вот об этом Столбов с Андроновым разговаривали. В конце концов, в цене сошлись. Столбов считал, что все-таки он продешевил. Андронов был уверен, что с них слупили втри дорого, но услуги команды археолога того стоили. На том и расстались. Андронов сам пошел показывать Дмитрию дом, в котором его определили на постой. Трехэтажный, кирпичный, с четырьмя подъездами. Часть квартир в этом доме пустовала. Вот одну из таких брошенок Столбову и выделили. Соседями по лестничной площадке у него оказалась шумная семья с тремя детьми до 12 лет. Две девочки и мальчик. Глава семейства Пётр Куракин служил в отряде самообороны, если можно было так назвать, 12 человек, вооруженных охотничьими ружьями, ножами да топорами. В новой квартире Столбов перекусил копченым мясом и хлебом, что собрала ему в дорогу Верка, и завалился спать. С дороги надо было отдохнуть и обдумать исходную комбинацию, чтобы разработать план действий. Сон все не шел. Перед глазами вставали кошмары из прошлого.